Дякую.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 В конце концов, потребуется настоящая война, лучше короткая и победоносная, но можно и долгая и мучительная, пусть с неопределенными результатами, которые тоже можно объявить победой. Доступно? Военный потенциал страны не к черту заметил апогей. Разгонять голодные бунты и ловить недовольных с ней разглушилками на перевес удел полицейских сил. А настоящей армии у нас нет. Невакцинированных же посылать? Именно их.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 Перевернуть вакцинацию с ног на голову вместо послушного подчинения, выкрутить до максимума агрессивность, отправить в прошлое кадоны с генетическими бомбами. Через 10 поколений агрессии и хищнические повадки станут доминантой. Возлюбленные называют это после нации, народом, который придет на смену нынешнему, единым и тысячеликим как хтоническое божество.